Дело техники Первое. Приятный шум мотора Помните мой пол на трассе Имала? Я обещал рассказать про шум двигателя. Так вот, сейчас расскажу про шум двигателя. Окей. Для начала, это движок V10, и я их обожаю, эти V10. V8 мне нравятся меньше, а V6 вообще не нравятся. А вот в V10. Ой-ой-ой, голос у него просто невероятный, высокий, но грозный, очень глубокий и настойчивый. И если он неплохо звучит даже через телефонный динамик, то представьте ощущение внутри кокпита. Даже если вставить затычки в уши, этот звук потрясает в буквальном смысле. От него перехватывает дыхание. Он обволакивает, делает тебя центром болида, напоминает о том, что ты не столько пилот этого уникального достижения инженерной мысли, сколько составная его часть. Сегодня, конечно, движки помощнее. Тогда у нас было 850, может, 860 лошадиных сил, а сейчас уже больше 900, и всё же сегодня используют V6. Это не то, что наши 3-литровые, и звучат они совсем по-другому. Да и ощущения от них другие. Эти новые V6 с турбонадувом и системой рекуперации энергии, которая прибавляет 160 лошадиных сил за счёт электричества. Когда я освещал Гран-при в Барселоне для Sky TV, мы сравнили мой круг, принёсший мне полу, когда я ездил за Браун на двигателе V8, с таким же кругом Вальтера Боттаса с двигателем V6 на 1.6 л на этой же трассе. На отрезке от старта до первого поворота он получил 10 м преимущество на такой коротенькой прямой, чисто за счёт мощности двигателя. Подходили к повороту и поворачивали мы примерно с одинаковой скоростью, но вот на выходе из поворота он был гораздо быстрее, всё за счёт электроэнергии и турбонаддува. Они быстрее. Быстрее значит лучше, не так ли? Верно, но и для гонщика это большое, но они не такие классные. и ими не так интересно управлять. Если с В-10 и В-8 ты нажимал на газ и чувствовал, как мотор набирает мощь на выходе из поворота, становясь одним целым с болидом, зная, что ты его полностью контролируешь, то сейчас, бац, появляется мощь, но ты не чувствуешь, что ей управляешь. Но в целом, выступая в качестве фаната и критика, а не гонщика, могу заявить, что больше всего скучаю именно по шуму тех моторов. Переходить с В-10 на В-8 уже было тоскливо, потому что они звучали не так здорово, и мы прожили в этом режиме с 2006 по 2013, а в 2014 наступила эпоха гибридов, которая до сих пор продолжается, и я помню, как все сокрушались, господи, что же мы наделали, потому что в этом была вся суть гонок Формулы-1, болиды было слышно за полтора километра от трассы, это было прекрасно. И если кто-то приезжал тебе навестить во время гоночного уикенда, ты брал их в гараж и следил за их реакцией во время старта двигателя. Они шептали: "Вот это да", с огромной улыбкой на лице. Поймите меня правильно, я знаю, что так должно было случиться. Я всечески борюсь за экологию и считаю, что вполне возможно одновременно скучать почему-то и смириться с тем, что оно ушло. Но факт остаётся фактом. Чего-то не хватает. Уверен, что Mercedes счастливы, потому что выигрывают почти каждую гонку с гибридным движком, но звук уже не так прекрасен, как раньше. Да и в других областях такая же ситуация. Сегодня в суперкары встраивают небольшие динамики, чтобы они издавали более суперкаровый шум, но, по-моему, это звучит фальшиво. Ещё есть Формула Е e с электрическими двигателями. Там болиды, конечно, не очень громкие, но это серьёзный чемпионат, и все производители хотят поучаствовать. потому что там обкатывается технология, которая скоро завоюет мир. И это все здорово, но мне все равно немного жаль, что мы не оставили в Формуле-1 ее сладкоголосые моторы. Второе. Механическое сцепление и прижимная сила. Все мы в курсе, что такое прижимная сила, правильно? Это сцепление с дорогой, обеспеченное аэродинамикой болида. Когда как механическое сцепление, то что мы имеем в дорожных автомобилях, это сцепление в основном за счёт покрышек. Не знаю, насколько это распространено среди гонщиков, но у меня сложные взаимоотношения с прижимной силой, и, похоже, пришла пора изложить их на бумаге. Во-первых, в прошлом я всегда полагал, что механическое сцепление лучше, поскольку оно более предсказуемо. Мне казалось, что его проще понять, и с ним гонки становятся более захватывающими. Оно позволяет машинам соревноваться бок о бок, в отличие от прижимной силы. В конце концов, когда вы слышите автогонки, то представляйте кадры из кино и телепередач о старомодном автоспорте, машины, которые борются за позицию, вцепившиеся в руль гонщики, смелый сплав человека и машины. Современные болиды Формулы-1, использующие аэродинамику, чтобы вольяжно скользить мимо друг друга, ничего общего с этой картиной не имеют. Постороннему наблюдателю кажется, что одна машина просто проезжает мимо другой, и ему непонятно, за счёт чего это происходит. По крайней мере, так это выглядит сквозь розовые очки, которые сейчас на мне. А поучаствовав в гонках серии Super GT, где механическое сцепление важнее, чем прижимная сила, я узнал, что там ещё сложнее понять, как машина себя ведёт. Оказывается, там мне нужно ещё больше усилий, чтобы добиться правильного баланса. По этой причине мне трудно вникнуть, как настраивать машину Super GT и как выжать из неё максимум. А вот если бы речь шла о прижимной силе, ну, в ней я разбираюсь, за 17 лет научился. Я бы никогда не поверил, что буду такое говорить, потому что всегда был убеждён, что механическое сцепление лучше. С прижимной силой я впервые столкнулся в Формуле-3, куда я попал из картинга, где сцепление механическое, всё просто, и поначалу мне приходилось нелегко. В «Формуле-1» поначалу у меня все получалось, потому что мой болид «Вильямс FW-22» был очень простым в управлении. Настолько простым, что я не особо напрягался по поводу изучения аэродинамики. Я занялся этим только когда мне досталась более сложная машина «Бенетон Би-201», с которой надо было потрудиться. Так что да, тут мне объяснили, что такое аэродинамика и как ее использовать, чтобы показать лучшее время и насколько это важно. Звучит глупо, но я помню, как подумал: "О боже, что же вы раньше мне это не рассказывали? Этому всему действительно надо учить, потому что оно противоречит интуиции. На самом деле, я не могу объяснить, как пилотировать машину, использующую прижимную силу. Это надо попробовать, а попробовать, скорее всего, у вас не получится, пока вы не научитесь использовать механическое сцепление в другой гоночной категории. Это такой парадоксы жизни. Третье. Великий и ужасный симулятор. Мне надо кое-в чём признаться. В прошлом году я купил PlayStation. Это ещё не само признание, это я только готовлю почву для признания. У меня 20 лет не было игровой приставки, но я решил её купить, потому что готовился к гонке 24 часа Лемана, об этом немного позже. И собирался поехать туда участвовать в тестах Тесты проходят в течение уикенда, предшествующего гоночному, а поскольку в команде 3 человека, то каждый получает минимум времени на пилотирование, примерно 8-10 кругов. Так что я решил, что будет неплохо пройти экспресс-курс гонок Леман, воспользовавшись чудесами игровых технологий. Но так вот, я думал, что от меня потребуется только включить компьютер или приставку, чтобы начать играть, как в детстве, когда игры были на картриджах без дисков и загрузок. И ты все летние каникулы рубился в Super Mario Kart, попивая фанту и пытаясь прорыгать мелодии из фильма Челюсти. Но нет, эта штуковина грузилась целую вечность. Или скачивала, или загружала, или обновлялась, понятия не имею, что она там делала. А когда я наконец-то добрался до игры, выяснилось, что мне нужно отыграть 250 часов, только чтобы добраться до гонки Лиман. Так что я Убрал PlayStation обратно в коробку и позвонил своему приятелю, который живёт неподалёку. Он соорудил у себя в гостиной симулятор. Серьёзно, вы не представляете, сколько он в него вложил труда. Честное слово, заходишь в его средних размеров гостиную, там диван, два стула, письменный стол, всё вроде нормально, вот только остальную часть комнаты занимает симулятор. Поднимаешь кожух, внутри настоящее гоночное сиденье с ремнями безопасности. И двухмерный экран полукругом. Есть также секция педалей с пружинами и амортизацией и настоящее рулевое колесо с отдачей. Играешь, наверное, всё равно через PlayStation, так что по сути это новороченная приставка, но это совсем другой зверь по сравнению с тем, что я оставил дома. Уровень и ощущения просто нереальные или наоборот, совершенно реальные. Можно у тебя его позаимствовать, спросил я. — Позаимствовать? Ну, не забрать, я имею в виду попользоваться. — Давай, — сказал он, — если получится вытащить оттуда детей. Дети ни на шаг от него не отходили, только вот они не играли в гонки. У них была игра, в которой они ездили по сельской местности где-то в Англии. Не гонки, просто вождение. Они играли в это весь день без перерыва. Так вот, детей мы вытурили, я залез внутрь, И хоть немножко получил представление о лимане, выучил трассу, прикинул, где там профилированные повороты и в целом неплохо прочувствовал автодром. Это оказался неплохой способ получить первое впечатление о трассе. Когда я закончил, то вылез из симулятора, и приятель спросил меня, как всё прошло. Здорово, ответил я. Он прямо-таки светился от гордости и не зря он построил отличный симулятор. Так, а теперь время для признания, потому что дальше он спросил: "Не бос не хуже тех, что вы использовали в Макларен?" "Да, конечно", сказал я. "Вообще ни разу не хуже". И это была ложь. По правде сказать, его симулятор был лучше, чем тот статичный, который мы использовали в Бенетон. Он представлял собой монок от болида Формулы-1, только без подвески. Ты залезал в него как в болид, сиденье было такое же, руль был такой же, перед тобой экран Только ничего не двигалось, поэтому ощущения вождения не было, никаких вибраций вообще, всё статично. Может быть, он годился, чтобы изучать трассу, но помимо этого он ничем не помогал. Отдачи не было, так что он не позволял работать над настройками машины, да и комната, в которой он стоял, пахла носками. В целом достаточно бесполезная штука, и в итоге я начал и его и все остальные симуляторы обходить за километр. В 2010 году я перешёл в McLaren, и у меня сердце ёкнуло, когда там мне сказали: "Так, тебе придётся использовать симулятор". Возможно, до них дошли слухи об остром отвращении, которое я питал к этому приспособлению, потому что они даже в контракт включили условие о том, что я обязан использовать симулятор перед и после каждой гонки. Насколько мне известно, в этом я был первопроходцем. Сейчас у каждого гонщика в контракте такое условие. Будет постепенное погружение, сказали мне, потому что все испытывают тошноту в симуляторе. Я всё ещё представлял себе статичный моноккс с экраном от игрового автомата. Я сказал: "Серьёзно? Это что у вас за симулятор такой?" "Неплохой", ответили они. "Мы где-то 30 миллионов долларов за него потратили". "Ну ладно". И вот я захожу в комнату. Там очень темно. Воздух чуть затхлый, монокок из углеродного волокна стоит на поперечных рельсах, чтобы он мог двигаться из стороны в сторону. Огромный полукруглый экран. Я думаю, похоже, Татошка, что мы с тобой не в Канзасе. Помимо этого, в комнате куча других экранов, которыми пользуются различные инженеры. Инженер по симулятору, инженер по шинам, инженер по двигателю, инженер по инженерии. Все они сидят позади гонщика. И действительно всех тошнит. Помните, как в детстве вам было плохо в отцовской машине? Похожее ощущение. Укачивает. Укачивает пилота, укачивает всех этих несчастных инженеров за их экранами. И всё же, как бы это все не привлекательно это всё ни звучало, симулятор работал, то есть успешно имитировал все аспекты пилотирования болида Формулы-1, даже перегрузки. Приспособление для этого было встроено в шлем. Оно присоединено к симулятору, чтобы создавать перегрузку, и у него так хорошо получалось, что порой возникала мысль: если эта штука сломается, то может и голову оторвать. Ещё там есть система вибрации, так что каждое переключение передачи отдаётся толчком, как и в настоящей машине. Из-за недостаточного торможения блокируются колёса, при избыточной поворачиваемости чувствуется, как болит заносит. Что просто потрясающе, потому что сложно почувствовать зад машины, которого нет. Как можно почувствовать несуществующие колёса и покрышки? Оказывается, можно. Также в симуляторе установлена тормозная система, и хотя колесо, а с ним и диск отсутствуют, есть колодки. Так что ощущение, как в гоночной машине, всё было так реалистично, что в случае аварии ты закрывал глаза и отпускал руль. Несмотря на это, поначалу я был скептичен. Тормоза какие-то странные. К следующему разу тормоза уже были в порядке. Инженеры изменяли подвеску, и это чувствовалось. Пилотирование настоящего болида ничем не отличалось от симулятора, и ты мог только удивляться, при помощи какого колдовства они этого добились. Так что, отличный был симулятор. Предполагаю, что в других командах по-прежнему нет симуляторов такого уровня. В нём было всё. И в то же время не всё. В какие-то дни я садился в него и был в восторге, отлично по ощущениям как настоящий болид, И меня переполняла уверенность, что мы подберём идеальные настройки для следующей гонки. У нас получился очень продуктивный день в симуляторе. Мы подбирали настройки и дело в шляпе. А на другой день я садился, и было ощущение, что это полная лажа, ничего общего с реальностью. И почему так, совершенно непонятно. В команде мне говорили: "Ну, ничего не изменилось, всё то же самое. Тебе просто кажется, будто что-то не так". А я отвечал: Нет, что-то не так. И это происходило со всеми пилотами. Мы 3 часа пытались сделать его более реалистичным, всё без толку. Затем, разумеется, есть ещё фактор того, что все трассы различаются, или изменения были в составе резины, и симулятор приходилось под них подстраивать, что странно, потому что на нём не было покрышек, но в симуляции они были. В этом одна из особенностей этой штуки. Когда симулятор работал, это было потрясающе, незаменимый инструмент. А когда он не работал, он поглощал время и деньги, всех раздражал, выматывал и из инструмента превращался в помеху. Забавно было. Я приезжал на гонку и разговаривал с Ника Росбергом. Сколько ты времени провёл в симуляторе? Он такой: "Вообще никогда им не пользовался". Потом садился в машину и выигрывал гонку. С другой стороны, у него была самая быстрая машина. Были и такие везончики, которые, несмотря на контрактные обязательства, умудрялись как-то открутиться и использовать симулятор не чаще, чем два раза в год. Не будем показывать пальцами, но это был, например, Фернандо Алонсо. Честно говоря, их сложно винить. Кто в здравом уме захочет тратить время в крохотной душной комнатке, в которой всё предвещает неминуемую рвоту? Мне всегда было жалко парней, чья работа заключалась в том, чтобы следить за симулятором. Сначала он был моим инженером по телеметрии, а потом стал инженером по симулятору. Не знаю, можно ли это считать красноречивым свидетельством того, насколько невыносимо быть моим инженером по телеметрии. Даже думать об этом не хочется. Симуляторам разрешалось пользоваться только основным и тестовым пилотом. Иногда другие команды, например, Force India, арендовали его на время. Правда, в то время об этом не распространялись, потому что надо было отделять наши данные от их данных. Их инженеры спрашивали, как вот это работает. А наши инженеры пожимали плечами и говорили, «Блин, не знаю». Ну а сейчас киберспорт на подъеме и гоночные симуляторы набирают популярность. Такого оборудования, как в Формуле-1, у киберспортсменов нет, но они используют что-то на уровне симулятора, который мой приятель собрал у себя в гостиной, для того, чтобы соревноваться в различных играх. iRacing, Project Cars 2, Gran Turismo, Air Factor 2 и Diode 2.0. У киберспортсменов даже есть команды, которыми управляют люди из Формулы-1. Угадайте, у кого есть команда? У Фернандо Алонсо. Вот жук, да? Четвёртые крылья. Итак, у тебя есть два антикрыла: переднее и заднее. Переднее существует, чтобы увеличить переднюю прижимную силу, а также направить прижимную силу на остальную часть болида и на заднее крыло. Так что они работают вместе. И как же они менялись с годами? Например, болиды двухтысячного года очень красивые за счёт простоты конструкции. Но при этом они не квадратные, как коробки. Со временем они стали более закруглёнными и компактными. Двигатель расположен сзади, там же радиаторы и всё прочее. Конструкторы стараются упаковать это в маленький аккуратный корпус таким образом, чтобы воздушный поток проходил под кузовом и вокруг него в направлении заднего антикрыла. Нос болида это, разумеется, самая важная часть. Поскольку оттуда воздушный поток направляется на остальную часть машины, если с носом проблемы, то проблемы у всего болида. Посмотрите на фотографию переднего крыла образца 2009 года. Оно такое простое, всего три поверхности, совершенно простое переднее крыло и стандартное заднее для комплекта. И причина здесь не в том, что наука аэродинамика переживала тяжёлые времена в 2009 году, а в том, что это был год, когда начал действовать новый регламент FIA постоянно вводит новые правила, чтобы ограничить возможности специалистов по аэродинамике, потому что иначе прижимная сила начинает зашкаливать, обгон становится всё сложнее и страдает зрелищность. Аккуратно обойдём обсуждение всех этих доводов. Вот в 2008 году болиды выглядели очень экстравагантно. Такое впечатление, что все инженеры по аэродинамике пребывали под воздействием одного и того же диковинного галлюциногена. Повсюду на корпусе были крылышки, крылышки на крыльях, а также разные воздухозаборники, клыки и рожки. А на следующий год в антикрылев началась новая жизнь. Регламент, ограничивший их использование, вернул моду на простоту форм. Так что же случилось потом? Конструкторы нашли способ обойти правила, не нарушая их. Нет, просто по-своему интерпретируя Они сумели найти преимущество, оставаясь в рамках правил. В конце концов, это и есть их работа. И снова крылья становились всё более и более сумасшедшими, а в 2017 году регламент позволил командам реализовать более смелые задумки, и конструкторы опять стали закидываться кислотой. Это я тебе имею в виду Mercedes и твоё T-крыло, хотя надо признать, выглядит оно очень круто. Посмотрите на крыло болида «Формулы-1» в 2019-м, и вы увидите, что это очень сложная конструкция. Смотришь на него и думаешь, если какая-то его часть сломается, скорее всего, управлять машиной будет невозможно. Настолько важная эта деталь. Опять-таки, у «Мерседес» крыло состоит из огромного количества элементов. Достаточно взглянуть на него, и становится понятна основная функция. направлять воздушный поток, чтобы он огибал передние колёса и проходил за ними через все остальные аэродинамические приспособления. Это создаёт переднюю прижимную силу, а также распределяет её по средней части болида и по заднему крылу, то есть влияет на весь воздушный поток. Так называемое завихрение Y250 начинается в боковой части переднего крыла и проходит через всю машину. На этом мои технические познания заканчиваются. Я не эксперт по части аэродинамики, но достижения конструкторов меня завораживают. Мне очень нравится, что они не стараются сделать болид красивым ради красоты. Он получается красивым, потому что такая конструкция обладает лучшими аэродинамическими свойствами. У меня есть дорожный автомобиль McLaren P1, и он сногсшибательно выглядит, но он не создавался с целью быть красивым. Он красивый, потому что у него идеальная аэродинамика. Пятё аплодисменты несчастной, недооцененной аэродинамической трубе. В 2009 году, когда Рос Браун выкупил команду «Хонда» и создал «Браун Рейсинг», что спасло меня от потенциально неприятного момента в карьере, я попал в новый болид BGP-001, который смотрелся очень-очень привлекательно. Наша команда была совершенно новой, поэтому хотя Рос был инженером, выигравшим множество чемпионатов в составе Бенетона и Ferrari, и каждый член команды имел многолетний опыт в гонках в качестве инженера, специалиста по аэродинамике или механика, никто не ожидал, что мы сможем побороться за победу. Просто никто не знал того, что было известно нам, что у Росса был план, как воспользоваться изменениями в регламенте 2009 года, потому что он заметил лазейку в правилах. Он установил на машину двойной диффузор. Диффузор это деталь в нижней части болида, которая перемещает поток воздуха из-под машины назад и использует зону пониженного давления под днищем и естественное внешнее давление воздуха, чтобы уменьшить сопротивление в задней части. Наш диффузор делал то же самое, только в 2 раза лучше. Как я уже сказал, другие команды ничего об этом не знали. Так что можно смело сказать, что победив в 6 из 7 первых гонок сезона 2009 года, мы застали соперников в расплох, и большую часть сезона они потратили в попытке нас догнать. История гласит, что в том году команда Браун выиграла чемпионат мира среди гонщиков и кубок конструкторов. Всё хорошо, что хорошо кончается. Но факт в том, что учитывая наш отличный старт, концовка сезона была совсем не такой уверенной. Нам не удалось по полной воспользоваться огромным отрывом от других команд. Почему же? Два слова. Аэродинамическая труба. Другие команды тратили на испытания в аэродинамической трубе от 14 до 15 миллионов фунтов в год. Наша команда, будучи новой и относительно небогатой, тратила около 500 тысяч фунтов. А время, проведенное в аэродинамической трубе, сильно сказывается на результатах. Мы начали сезон с отличной машиной, но ключевую роль играют улучшения в ходе сезона. А вот как раз их у нас и не было. У других команд они были. Это особенно хорошо удаётся Red Bull. В том сезоне они здорово нагнали нас по скорости, и всё благодаря времени, проведённому в аэродинамической трубе. McLaren. В первой гонке они отставали от нас на полторы секунды, но наверстали в течение сезона, и в итоге им удалось дважды победить. И практически выиграть последнюю гонку помешала неисправность тормозов. Брон, мы один раз изменили конструкцию переднего крыла. В остальном болид к концу сезона остался таким же, каким был в начале. Повезло, что он был настолько хорош. В симуляторе невозможно хорошенько изучить автомобиль. Он хорош для того, чтобы набить руку и помочь подобрать настройки. Чаще всего он нужен, чтобы подтвердить данные телеметрии, которые у вас уже есть. Так что, по сути, новой информации он не даёт. А вот аэродинамическая труба это наше всё. Я не шучу. По той простой причине, что аэродинамика для болида Формулы-1 важнейшая вещь. От неё зависит механическое сцепление, охлаждение двигателя, обзорность гонщика. Всё определяется аэродинамикой, потому что вся суть в прижимной силе. Шестое. Извечный вопрос настройки болида. В процессе настройки не задействовано новое оборудование, но он так прочно связан с конструкцией болида, что рассмотрим его здесь. Частично настройка происходит в симуляторе. Мы также используем данные предыдущей гонки, плюс команда знает, какие трассы схожи, а какие сильно различаются. Они прогоняют симуляцию определённой настройки, не задействуя при этом гонщика, а просчитывают на компьютере и смотрят на результаты. Это всё очень помогает, и чаще всего на гонку ты выезжаешь с подходящими настройками. Другими словами, для нас было бы очень странно начинать гонку с мыслью: "Так, что-то ничего не работает, потребуется серьёзные изменения". И всё же иногда приходится менять существенные вещи, например, геометрию подвески. Все KPI показатели, например, угол развала, угол схождения, кастер, и это занимает до 2 часов. Так, поменяли, и ты думаешь, что всё в порядке, но всё равно не огонь. Надо ещё подумать. Или с аэродинамикой что-то не так? Недостаточно прижимной силы. В чём причина? Приходится запускать все проверки и датчики по новой, чтобы найти проблему. В основном это всё происходит, пока мы, гонщики, жрём низкокалорийные батончики у себя в моторхоумах. Затем мы садимся в болит, рассказываем о своих ощущениях, и начинается следующая стадия. Что можно улучшить перед воскресной гонкой? Я пробую машину. Так, недостаточная поворачиваемость на скорости, сцепление с дорогой ужасное, так что мы увеличиваем угол атаки переднего крыла, меняем клиренс, делаем всё, что нужно. Количество времени, которое мы с инженерами тратили на настройку машины в течение уикенда, просто в голове не укладывается. А иногда сразу понимаешь. Так, всё здорово, немного меняешь угол переднего крыла на пару градусов, и всё готово. Иногда машина на одной трассе ведет себя отлично, а на других нет. Было забавно во время сезона 2018 года. В одних гонках «Мерседес» выглядел великолепно, в других «Феррари», а иногда быстрее всех были «Редбул». Ну а 2019-й – это год «Мерседес». Они везде самые быстрые, и это деморализует остальные команды, потому что у «Мерседес» нет слабого места. Может быть, оно и есть, но они его не показывают. Иногда доходит до того, что машина едет отлично, но даже как-то чересчур хорошо. Может снизить прижимную силу? Если мы это сделаем, будем быстрее на прямых отрезках, но придется пожертвовать скоростью в поворотах. А готовы ли мы пойти на эту жертву? Например, так было на трассе СПА Франкаршам в 2012-м, когда я квалифицировался на полпозиции и выиграл гонку. Машина вела себя отлично, но мы думали, что бы еще улучшить. Иногда это, конечно, идет во вред, от добра добра не ищут, но в тот раз сработало. СПА «Франк Аршарм» — это, пожалуй, мой любимый автодром. На втором месте с минимальным отставанием Судзука. И все потому, что он очень плавный и текучий. Подогнав настройки под трассу и мой стиль, мы смогли извлечь максимум из того и другого. Я даже сейчас улыбаюсь, просто вспомнив об этом. Забавно. В процессе конструирования мы, гонщики, никак не участвовали. за исключением разве что кокпита. Нормально этот переключатель сюда поставить, а огнетушитель вот сюда. А где вы хотите магнитолу? Ну и поскольку я самый высокий среди гонщиков, специально для меня, а удобно, когда педали в этом месте или подальше отодвинуть, сделать поуже, разнести подальше друг от друга? Ну а помимо этого... Нет, что тебе дали, тем и управляешь». Отзывы гонщика нужны были только насчет кабины, в симуляторе и по результатам практики и тестов. Не хватает прижимной силы сзади, избыточная поворачиваемость в высокоскоростных поворотах. Здесь хочу больше сцепления, там хочу больше сцепления, зад у меня больно вертлявый, матушка. Какое-то время проведешь в аэродинамической трубе, и они сконструируют новое переднее крыло. «Ура, новое переднее крыло, думаешь ты!» Теперь у тебя будет столько-то прижимной силы спереди, сцепление в передней части будет гораздо лучше. Волшебно. Так, а что будет со сцеплением сзади на выходе из поворота? На выходе из поворота сцепление будет хуже, это да. Не так волшебно. Во время пилотирования нужно держать ухо востро, чтобы запомнить все плюсы и минусы машины, а ещё надо научиться передавать их команде так, чтобы они поняли. Даёшь отчёт инженерам, а в ответ слышишь Мы над этим работаем, через несколько недель будет готово. Но для тебя это может быть чересчур долго. Так что в итоге просишь отложить что-то другое в надежде, что они разберутся с заносом задней оси на одну гонку быстрее. Короче говоря, каждую секунду происходит миллион вещей, и в настройке постоянно вносятся изменения. Это непрекращающаяся погоня за совершенством, а гонщикам постоянно приходится учиться. И если тебе кажется, что ты в чём-то отстаёшь от своего напарника, то скорее всего, так оно и есть. Ребят, покажите, как он так быстро проходит этот поворот. Это такие настройки? Нет, у вас одинаковые машины. Ладно, но а что он делает по-другому? Мне надо увидеть. И ты изучаешь телеметрию: показания газа, тормоза, руления, передач, всё, что можно узнать о своём напарнике. И вот внезапно ты из гонщика превращаешься в детектива, цель которого стать лучшим из лучших. Седьмое. Покрышки. Вопрос. О чём гонщики думают и разговаривают чаще всего? Правильно, о покрышках. Это так в любой категории гонок, но в Формуле-1 особенно. Обсуждаем ли мы свою огромную любовь к покрышкам, насколько они замечательные? Нет, отнюдь. На покрышки мы жалуемся. Раньше в «Формуле» было два производителя покрышек, «Бридж Стоун» и «Мишлен», которые конкурировали между собой. Какие-то команды ездили на резине «Бридж Стоун», а другие на «Мишлен». В результате оба производителя из сил выбивались, чтобы сделать лучшие шины, старались превзойти друг друга. И благодаря этой здоровой конкуренции у них получались все более мягкие, качественные и надежные покрышки. Это было прекрасно. Старожилы вроде меня еще помнят 2004 год, когда борьба между производителями так накалилась, что все ездили очень быстро и шины практически не изнашивались. Из-за соперничества производителей резина получалась отличная. А вот сегодня такого про нее не скажешь. Начиная с 2011-го, единственным поставщиком Формулы-1 стала компания Пирелли, и поскольку конкуренция исчезла, на мой взгляд, они не особенно работают над улучшениями. В итоге есть мнение, что качество упало. Как бы там ни было, наверное, у каждого гонщика формулы есть претензии к покрышкам Pirelli. Проблема в том, что никто до конца не понимает, как они работают. По какой-то причине иногда получается прогреть их до нужной температуры, и они ведут себя отлично, а иногда нет. Во время одной гонки прогреваешь их до температуры X, и в этом диапазоне они работают очень хорошо. Но на следующей гонке в том же температурном диапазоне они ведут себя ужасно. А в результате теперешние покрышки где-то на 2-2,5 секунды медленнее, чем в золотую эпоху 2004 года. В Супер-Джи-Ти есть 4 производителя шин: Йокохама, Данлоп, Мишлен и Бриджстоун. И это здорово. Они все пытаются друг друга превзойти, поэтому когда приходит время тестов, то это целый уикенд сплошных покрышек. В тебя буквально бросают новые шины одну за другой. Не буквально, конечно, это было бы больно, но вы понимаете. И это классно. Тестируешь 12 видов резины Bridgestone, все с особыми свойствами. Эти помягче, а вот эти пожёстче. У этих немного другая структура, а вот эти играют весёлую мелодию. Я это обожаю. С таким огромным выбором можно найти покрышки, которые будут отвечать твоим специфическим требованиям, и при этом, скорее всего, ты и твои соперники будете использовать совершенно разную резину. Да и к тому же это весело пробовать различные комплекты покрышек, пока не наступает время финального тестирования, и нужны твои отзывы. Ты такой: "Вы это серьёзно? 12 комплектов покрышек? Как я должен всё запомнить?" Но даже когда мы не жалуемся на шины, мы о них говорим. Какие выбрать, какая нужна температура. Шины, которые используются на сухой трассе, называются слики. У них нет канавок, поэтому их нельзя ставить на дорожные автомобили. Поэтому на мокрой трассе они не дают сцепления с поверхностью. В воде некуда деваться. Она упирается в плоскую поверхность шины, и ты скользишь. А вот покрышка с канавками выдавливает воду, и у тебя есть сцепление с дорогой. Разумеется, есть масса нюансов. Температура, которая поддерживается сначала термочехлами, а потом за счёт езды. Давление, хотя минимальный уровень давления установлен производителем шин, потому что Pirelli хотят снизить риск повреждения покрышки или прокола. Кроме того, в каждой гонке требуется использовать резину двух различных составов. В каждый гоночный уикенд ты должен использовать, например, мягкие и средние шины или средние и супермягкие, меняя их в течение гонки. Нельзя провести всю гонку на одном типе резины, а значит, кто-то стартует на мягкой, кто-то на средней, а потом заезд на пит-стоп, где все должны поменять тип шин. От этого гонка становится интереснее. Что мне ещё нравится, это способность команды знать, сколько материала осталось на покрышке. Есть специальное приспособление, которое следит за этим поразительно. Ну и сам гонщик может это проверить. Чего нужно остерегаться, так это Гранулирование, которое возникает при износе или повреждении покрышки, из-за чего они становятся шероховатыми, что в свою очередь уменьшает площадь соприкосновения шины с трассой. Из-за неровности сцепление хуже. Такое случается в основном со сликами. Гранулирование на передних шинах постепенно пропадает, а на задних, как правило, нет, так что если гранулирование затронуло задние колёса, то у тебя проблемы, придётся делать пит-стоп. Многое зависит от умения беречь резину. Если твоя стратегия включает более поздний пит-стоп, ты не будешь давить на полную с самого старта, потому что так шины придут в негодность к пятому кругу. Вместо этого ты бережёшь резину, тормозишь чуть мягче при входе в поворот, не слишком греешь задние шины. На выходе из поворота начинаешь газовать немного позже или немного аккуратнее, чтобы не вызвать пробуксовку задних колёс. А если проблема с передними шинами, то на входе в скоростные повороты чуть более плавно рулишь или сбрасываешь скорость. Вот это мне очень нравилось в Формуле-1. Недостаточно было просто быстрее всех проехать из точки А в точку Б. Так что, если мне предстоял стинт на 25 кругов, я давал впереди идущему оторваться, зная, что он убьёт свою резину. Он отрывался, а спустя 3 или 4 секунды инженеры спрашивали у меня: "Всё в порядке? У тебя всё в порядке?" И я отвечал: "Ага, просто шины берегу". А потом, ближе к концу стента, я нагонял, нагонял, нагонял и иногда даже обходил его перед пит-стопом. Ещё одна штука червячки. На них можно наткнуться, если съехать с оптимальной траектории. Когда покрышка изнашивается и скользит, кусочки резины отваливаются. Мы называем их червячками. Они разбросаны по всей трассе, в смысле, по всей трассе за пределами оптимальной траектории. Это означает, что атака может вызвать определённые трудности, потому что придётся проехать по червячкам, которые более скользкие, чем поверхность трассы. Ты ныряешь на внутренний радиус и думаешь: "Так, надо бы притормозить", но проблема в том, что там червячки, значит, сцепление с дорогой хуже, чем ты думал. А ещё, если ты поздно затормозил при входе в поворот, не вписался и попадаешь на червячков, возвращаешься на трассу, но тебе может потребоваться пройти ещё 2 или 3 поворота, прежде чем покрышки очистятся и вернётся нормальное сцепление с дорогой. Обычно мы также старались настроить большой угол развала, то есть угол наклона колёс, от которого зависит поверхность соприкосновения шины с трассой. Когда покрышка стоит прямо, то есть угол развала минимален, на прямом отрезке большая часть поверхности покрышки касается трассы. Но в повороте колесо наклоняется, и сцепление с дорогой ухудшается. Если угол развала большой, в повороте сцепление будет лучше. Аналогично, если у задних колёс большой угол развала, задняя ось более устойчива. Так что в долгом повороте при нажатии на газ за счёт угла развала у задних колёс сцепление лучше, чем если бы они стояли прямо. Это снижает вероятность заноса. Учитывая все это, в формуле все пытаются установить настолько большой угол развала, насколько это возможно. Причем шины Мишлен и Бридж Стоун позволяли гораздо более гибкую настройку в этом плане. Можно было пробовать различное давление и температуру, чего только нельзя было накрутить. А Пирелли, у них с этим не особенно хорошо. Они говорят, нет, этого делать нельзя, потому что в прошлом у них были неисправности, а неисправности им не нужны. Видимо, это портит имидж бренда. Поэтому они всё ограничивают. Есть предел угла развала для задних колёс, для передних колёс, требуется определённое давление и определённая температура, так что это был ещё один способ поупражняться с боллидом, которого нас лишили. Но подождите, я вас не отпущу без справедливого и беспристрастного описания картины. Ведь Pirelli, хоть ими многие и недовольны, всё же единственный производитель, который хочет работать с Формулой 1, и несмотря на критику, всё ещё тянет лямку. В конечном счёте, мне кажется, они всё-таки прогрессируют. А самое главное, мы в любом случае будем ныть по поводу покрышек, потому что в каком-то смысле они важнее всего остального. Только они и связывают нас с землёй. Три гонки, в которых резина сыграла решающую роль. Венгрия, 2006 год. Я тогда ездил за Honda и квалифицировался четвёртым, но у нас произошла поломка двигателя. И к тому же я получил штраф на 10 мест, так что я стартовал 14-м. Ну да, бывает. В общем, трасса была мокрая, и надо было сражаться за позицию. Я, Михаэль Шумахер и Фернандо Алонсо боролись всю гонку, потому что их тоже оштрафовали, так что мы втроём, как кучка непослушных мальчишек, стартовали с конца решётки и с боем пробивались вперёд. Когда трасса высохла, приходилось следить за шинами, но при этом всё равно атаковать лидеров. Затем случилась столь необходимая смена покрышек. Мы как раз вовремя поставили слики, и я, будучи впереди, спросил по радио: "Какой у меня отрыв?" "35 секунд", ответили они. Я такой: "Ого, ладно, серьёзный отрыв". А потом я просто наслаждался оставшимися 10 кругами. Я хотел, чтобы они длились вечно, но время быстро пролетело. На последних кругах я расслабился и просто ехал в своё удовольствие, спрашивая у команды: С машиной всё в порядке. Мне надо что-то делать. Они отвеเฉли. Нет, всё в порядке. И я вырвал свою первую победу. Сильверстоун, 2009 год. Как вы помните, это был год, когда я стал чемпионом в Браун. Гран-при Великобритании, восьмой этап чемпионата. Я лидирую. Мой напарник Рубенс Барикелла отстаёт от меня на 26 очков, на третьем месте Себастьян из Red Bull. «Я приехал полной надежд на то, что это будет мой год. Но когда мы прибыли на трассу, там было холодно, и так продолжалось в течение испытаний. Я показывал плохое время. Рубенс меня обходил, а я не мог понять, почему. Как ему удавалось ехать настолько быстрее меня? И тут команда подсказала, что температура шин у меня гораздо ниже. Так почему же у него получалось разогреть резину, а у меня нет? Все дело в различном стиле пилотирования». У меня он плавный и чёткий, а у него агрессивный. В итоге я квалифицировался шестым, и то с большим трудом. А гонка для меня превратилась в попытку найти подход к моим шинам, что мне удалось снова слишком поздно, так что надежды не оправдались. На подиум я не попал. Монако, 2009 год. Я вырвался вперёд с неплохим отрывом. Было очевидно, что у Рубинса, который пытался удержаться у меня на хвосте, задние покрышки быстро износятся. Так что я берёг шины, на входе в поворот мягко ускорялся, ограничивая пробуксовку, чтобы моя резина оставалась в лучшем состоянии, потому что он был очень близко. В середине гонки я увеличил разрыв, а потом слегка замедлился во время последнего скинта и спокойно закончил. Забавно, что по трассе Монте-Карло даже спокойно ехать и то страшно из-за стен. особенно когда ты лигируешь такое ощущение, что чем больше устаёшь, тем хуже становится трасса. В смысле, помимо физической усталости есть ещё психическая, ведь нужно быть предельно сосредоточенным.